Фродо с трудом сдержал улыбку. «А я-то доверил жизнь твоему умению вязать узлы. Как-то она еще раньше не развязалась». Сэму было не до смеха. Он обиженно ответил. «Может, я и не моста класть по горам, но в узлах разбираюсь. Это у нас в роду еще от прадедушки. Такой узел никогда сам не развяжется». «Значит, а камень перетерлась», — предположил Фродо. «Давай посмотрим». Веревка оказалась совершенно целой.